Глава первая. Первый отдел первого периода. От Фалеса до Анаксагора. Так как от этой эпохи нам остались лишь предания и фрагменты, то мы можем здесь говорить лишь об источниках. Первое. Первым источником является Платон который часто упоминает о более древних философах. Так как он превратил в конкретные моменты единой идеи, выступавшие ранее самостоятельно философские системы, которые не так далеко расходятся друг с другом, если только мы определеннее уловим их понятия, то платоновская философия кажется часто более развитым изложением учения древнейших философов, и она навлекает на себя упрек в плагиате. Он расходовал много денег на приобретение сочинений древних философов, и так как он их глубоко изучил, то его цитаты имеют важное значение. Но так как он в своих сочинениях никогда не выступает сам как учитель, а всегда изображает в своих диалогах философствующими другие лица, то в его изложении нельзя различить, что исторически принадлежит им, и что представляет собой дальнейшее развитие их мыслей и им самим. Так, например, в Пармениде содержится элеадская философия. Дальнейшее развитие этого учения является, однако, его собственным. Второе. Аристотель является наиболее богатым источником. Он специально и основательно изучал древних философов и, главным образом, в начале своей метафизики, равно как многократно также и в других своих сочинениях, он говорит о них в исторической последовательности, он столь же философичен, сколь и учен, и мы можем на него положиться. По отношению к греческой философии мы не можем сделать ничего лучшего, как изучить первую книгу его метафизики. Хотя лжеученая проницательность высказывается против Аристотеля и утверждает, что он неправильно понял Платона, мы все же должны возразить что так как он сам общался с Платоном, то, принимая во внимание его глубокий ум, никто, может быть, не знает Платона лучше его. Третье. Цицерон также может прийти здесь на ум, хотя он представляет собою более мутный источник. Он, правда, дает нам много сообщений, но, так как он был вообще лишен философского ума, то брал философию скорее лишь исторически. Он, по-видимому, не изучал источников самостоятельно и сам сознается, что, например, не понял Гераклита, А так как его не интересовала эта древняя и глубокая философия, то он не дал себе труда вдумчиво изучить ее. Его сообщения относятся преимущественно к новым философам, к стойкам, эпикурейцам, новой академии, перипатетикам. Он смотрел на старое сквозь призму этих школ и вообще сквозь призму резонирования, а не умозрения. Четвертое. «Секст эмпирик», позднейший скептик, важен своими произведениями «Хипотепозис хиронике» и «Адверсус математикас». Так как он в качестве скептика частью опровергает догматические системы философии, частью же приводит других философов как свидетелей в пользу скептицизма, наибольшая часть его сочинений поэтому наполнена положениями других философов, то он таким образом сделался самым богатым источником для древней философии и сохранил для нас много ценных фрагментов. Пятая книга Диогена Лаерция представляет собой компиляцию, имеющую важное значение. Он, однако, часто приводит своих свидетелей без особенной критики. Философского ума мы не можем ему приписать. Он пользуется плохими поверхностными анекдотами. Однако для получения сведений о жизни философов и кое-где также о философемах он пригоден. Шестое. Наконец, мы должны указать на симплиция, позднейшего автора грека из Киликии, жившего в царствование Юстиниана в середине VI века. Это ученейший и остроумнейший из греческих комментаторов Аристотеля – Многие сочинения которого еще не напечатаны и которому мы обязаны очень важными сведениями. Не буду указывать дальше никаких других источников. Их можно найти без труда в каждом учебнике. При изложении хотя развития греческой философии обыкновенно следовали тому порядку, в котором, согласно обычному представлению, обнаруживается внешняя связь, состоящая в том, что один философ имел якобы своим учителем другого философа. Связующая нить идет якобы с одной стороны от Фалеса, с другой стороны от Пифагора, но эта связь частью вообще сама не полна, частью уже представляет собою нечто внешнее. Ряд философских сект, равно как и философов, причисляемых к одной системе, системе, исходящей от фалеса, простирается очень далеко, и по времени, и по духу своему идет раздельно от другого ряда. Но на самом деле никакой ряд, хотя бы он и составлял последовательность внешней связи, в которой каждый последующий философ является учеником предшествующего, чего на самом деле не было, не идет так изолированно, а дух шествует в совершенно другом порядке. Эти ряды переплетаются друг с другом как по своему духу, так и по своему определенному содержанию. Первым нам встречается Фалес. Он был сыном ионийского народа, к которому принадлежали Афинине и от которого происходили вообще все малоазийские ионийцы. Ионийское племя — появляется сначала в Пелопонессе и, по-видимому, было оттуда вытеснено. Но неизвестно, какие народности принадлежали ему, так как, согласно Геродоту, другие ионийцы и даже афиняне отбросили это название. Согласно Фукидиду, Ионийские колонии в Малой Азии и на островах происходили большей частью из Афин, так как афинине переселились туда вследствие переполнения Аттики.